Глава восьмая. Он смотрит темным взглядом, буквально прожигает насквозь. Я должна была уже смириться, должна подчиниться своей участи. Вот только не в моем характере сдаваться. Но я ничего до сих пор не придумала. Дамир мотнул головой, и я медленно сползла с кровати. Бывший муж безотрывно наблюдал за каждым моим движением. Ни один жест от него не ускользну. Дав себе несколько, как мне кажется, коротких минут, я наконец-то поднялась с кровати и гордо и стойко встретилась с его взглядом. Он так же, как и тогда, ровно пять лет назад наполнен жаждой и абсолютной похотью. Поравнявшись с ним, пытаясь проскользнуть в открытый проем, но все равно не удается не задеть его. Место касания моментально стало гореть. Дамир оставил свою метку, словно ожог. «Умница!» — произносит тихо и прикрывает дверь. «Ничего не отвечаю. Сама направляюсь в его комнату. Кажется, он удивлен не меньше меня». «Никогда не переставала меня удивлять», — с усмешкой произносит, касаясь моей талии. «Моя схема тебе до сих пор покоя не дает?» — Выплёвываю вопрос. «Знаю». Дёргаю опасного зверя за усы, но бунтарская натура всё ещё крепко сидит во мне. Он резко припечатывает меня к стене. От неожиданности даже охую. Он медленно обводит большим пальцем мои губы и странный спазм улавливаю внизу живота. «Не провоцируй, дикая кошечка!» Почти выдыхает мне в губы. «Это ты, провокатор!» Бывший муж приподнимает уголки губ, а затем отстраняется, давая доступ кислороду. «Раздевайся!» — звучит четкая команда. «Что? Зачем еще?» Инстинктивно складываю руки перед собой. «Забыла, как дети делаются? Или хочешь, чтобы это сделал я?» «Не хочу. Вот и чудно, потому что иначе ты уйдешь отсюда полностью голой». Можешь угрожать, сколько вздумается. Но я действительно не понимаю, для чего мне раздеваться. Еще и перед посторонним мужчиной. Что ты затеяла, дикая кошечка? Забыла уговор и твое согласие? Снова надвигается, нависая огромной скалой. Ничего я не забыла. А вот тебе, видимо, стоит напомнить. Я согласилась родить сына. Но это не значит, что зачатие должно произойти естественным путем. «А каким еще?» «Мой материал должен распространяться по воздуху. Ты вдохнешь, его вот уже животом и наследником». Никогда не понимала твоих шуток. Выбираясь из объятий, стою напротив него. «Мы сделаем ЭКО. Я говорю об этом». Его глаза сначала округлились, потом сузились, а в конце он наполнил спальню своим смехом. «Ты еще мне говоришь, что у меня шутками плохо?» Дамир, я серьёзно. Был уговор на беременность. Как именно она случится, мы не обговаривали. Веселье на лице мужчины моментально стирается. Он рассматривает меня так, словно я психически неуравновешенная. Может, оно и так, но это единственное, что мне пришло на ум. Тем более процесс сдачи анализов долгий, и у меня будет шанс, если не сбежать, то что-то придумать. Уверена, что потянешь эту игру. Это не игра. И мы никто друг другу. Я только выполню роль суррогатной матери. Хорошо. Будь готова завтра к семи. Отрывисто чеканит бывший. И не говори потом, что я не предупреждала об игре. Никакой игры не будет. У нас ее просто не может быть. Мы бывшие, которых ничто не связывает. Выхожу из спальни и тихо захожу в комнату, где моя дочка сладко спит. Нас ничего не связывает, кроме этого ангелочка. Шепчу, едва шевеля губами, прижимаясь к маленькому тельцу. Яркое солнце слепит глаза. Не помню, когда именно заснула. На цыпочках поднимаюсь с кровати, чтобы не разбудить малютку. В ванной нахожу чистые и аккуратно сложенные полотенца. Открываю новую зубную щетку. Надо отдать должное. У Дамира всегда гостеприимно. Закончив утреннюю процедуру, покидаю ванную комнату, но застываю в дверном проеме. Дамир стоит напротив кровати и рассматривает Диану. Его взгляд касается шелковистых черных волос дочери, таких же, как у него, длинных ресниц и овала лица. Боюсь пошевелиться, сделать вдох. Одна часть меня сейчас желает, чтобы он признал ребёнка. Возможно, накричал на меня за то, что отняла у него четыре года её жизни. Другая часть меня желает навсегда избавиться от этой семейки, которая полностью сломала меня, в которой девочкам нет места. Выхожу из оцепенения, когда бывший муж переводит свой тёмный и гипнотизирующий взгляд на меня. «Рад, что уже встала», — едва различимо шепчет. Показывает на дверь, и мы выходим в коридор. Несколько раз перепроверяют дверь, которая захлопнулась с первого раза. Только по неизвестной причине дёргаю за ручку, чтобы перепроверить. «Завтрак не предлагаю. Нужно будет сделать анализ крови». Холодно чеканит Дамир. Его взгляд и тон сейчас совсем иные, чем минуту назад, когда он смотрел на дочь. Неужели в нем что-то человеческое проснулось? «Такое вообще возможно?» «Дамир, сначала мне нужно заехать за одеждой для дочери и переодеть ее во все чистое. После больницы». «Нет, так не пойдет». Обрываю резко мужчину. «Я не собираюсь оставлять дочь в грязных трусах. Как ты не поймешь, она еще маленькая. Чем такая кроха провинилась перед тобой? За что ты хочешь наказать ее? Сам мечтаешь о ребенке?» а так обращаешься с детьми. Я помню совсем иного Дамира Башарова». Муж нервно выдыхает, делая несколько шагов назад, ставит руки в бока, рассматривая секунду свои новомодные лакированные ботинки. Того Дамира больше нет, как и той Леры. «Впервые теряюсь. Что он хочет этим сказать? Повзрослел. Изменился». «Наш брак и браком не назовёшь. Театральная постановка». Свёкор считал меня пылью. Свекровь вообще жила на своей волне, пытаясь время от времени уговорить сына заделать мне ребёнка. Хотя прекрасно знала, что мы едва терпим друг друга. «Идём, милая». «Куда?» «Сперва заедем к тебе. Соберёшь все необходимые вещи. А всё, что не недостаёт, купим». «Как же я оставлю её здесь?» Я уже распорядился, чтобы за девочкой присмотрели. Ее имя Диана. Начинаю шипеть от негодования, потому что слышать, как родной отец относится к собственному ребенку, становится невыносимо. Не придирайся к словам. Это не слова. Это отношение к человеку. Хватит искать подвох там, где его нет. Твоя реакция мне непонятна. Непонятно? Серьезно? «Ты хочешь сына, но не представляешь, как маленький ребёнок испугается, когда проснётся и не обнаружит маму в чужом доме». Мои слова заставили замолчать Дамира. Вот только его гнев выдают жилваки, активно ходящие по скулам. «Мама!» — слышится за дверью голос моей принцессы, а затем ручка двери ползёт вниз. «Мамочка!» — выкрикивая, дёргается ко мне. «Всё хорошо, милая». Целую в растрёпанную макушку, а она сонно зевает. Испугалась? Не, мотает головой мой храбрец. В этом доме Диана. Присаживаясь на корточки перед дочерью, произносит Дамир: "Назло мне выделяет имя малышки. Тебе ничего не угрожает. Ты в безопасности". Она с опаской поглядывает на мужчину, а затем вырывается из моих объятий и обнимает его за шею. Слёзы непроизвольно выступают на глазах. Поднимаясь с колен, отворачиваюсь от цепкого взгляда супруга, от взгляда, который всё подмечает. Утираю тыльной стороной ладони солёные капли и надеваю фирменную улыбку. «Сейчас мы с мамой должны отъехать». Поправляя ее прядь, продолжает мягко произносить Дамир. «За тобой присмотрит горничная». «Куда вы?» — интересуется моя почемучка. «Мы?» «Мы поедем навестить твоего дедушку. Отправишься с нами?» Прерывая мужчину, и в меня летит куча молний ярости и негодования темного и слишком опасного взгляда. «Еще бы! В очередной раз обломала мужика». Изменился он. Как же? Кабели не меняются.